Тридцать седьмая глава. «Две недели хожу на работу. Я сильно похудела за это время. Коротко подстриглась и совершенно запустила дом. Чужие люди занимаются неизвестно как с моей девочкой. Я не контролирую их, не успеваю. Свекровь вчера уехала домой. Не может же она вечно быть с нами. Что делает чужая няня с моей девочкой, когда приводит ее домой, остается только догадываться?» Теперь мне нужно вспомнить, что я мать, и начать хотя бы готовить ужины, малышки. Значит, придется пересекаться с Игорем еще плотнее. Все-таки, когда я не работала, мы с ним виделись реже. Две недели я каждый день наблюдаю за Игорем, за незнакомым Игорем, генеральным директором. На утренних совещаниях, на пятиминутках, вижу, как он общается с сотрудниками по работе, как въедливо и скрупулезно разбирается во всех процессах, не давая расслабиться, и в то же время не перегибая в строгости с работниками. Я слышала, как он отчитывал при мне, ну, как при мне, при открытых дверях приемной, новую секретаршу. И, честно, я даже не представляла, что Игорь может так разговаривать. Нет, он не орал и не оскорблял. Но если бы со мной хоть раз он позволил такой тон, меня передернуло от такой мысли». Слышала, как он песочил, не повышая голос и не переходя на личности нашего прораба. Сурового мужика, который матом не ругается. Он им разговаривает. Видела, как уважают его сотрудники. И я ловила на себе взгляды сотрудниц. Однажды случайно подслушала на лестнице, где устроили курилку, как девчонки обсуждали моего мужа. Это было в первые дни моей работы. Я еще не очень ориентировалась в офисе и вылетела на лестничный проем вслед за новой секретаршей. Как раз вышла в коридор и увидела, что она свернула в эту дверь. Поторопилась вслед за ней и забыла, что хотела, когда услышала. «Директор у вас огнище!» «Пробовали подкатить к нему?» Спрашивала, похоже, новенькая девочка. «Ха! Если хочешь проблем, можешь рискнуть!» Хмыкнули ей в ответ и продолжили ехидно. Каждый из нас, как только попал в компанию, пыталась строить глазки директору. «Он не реагирует!» а если перейти грань, то может так припечатать словом, что... Была здесь одна, Маша, так прямо вешалась, падала на руки чуть что, — заговорила другая. Две недели отработала и уволилась в слезах. Лидочка, секретарш прошлая, рассказывала, что Игорь Леонидович Машку вначале отчитал, как он умеет, а затем заставил написать заявление, обещал устроить ее по призванию, если очень хочется. «А говорят, что недавно», — не унималась новенькая. «А что недавно?» Одна будловатая хамка пролезла в кабинет что-то украсть, и голая там устроилась на столе. Наплела наивной дурынде Литочке, что она большая любовь и чуть ли не новая жена. «Теперь судится, пытается отделаться штрафом», — ответил другой, более резкий голос. И я узнал по интонации розовый хвост из рекламы. «Он, кроме жены, как она появилась в конторе, вообще ни на кого не смотрит даже. Неужели вы не заметили?» «И мягче стал с коллективом», — продолжила она же. Я тихонько отошла назад. Еще немного. Шажочек. Потом, с осторожностью открыв дверь, выскользнула в общий коридор. «Не смотрит он. Ага». «За две недели я осилила три года деятельности нашего предприятия». и, честно сказать, в шоке от того, как все развивалось и какие рисковые решения принимал мой муж. А еще и подозревала, то, что делает Дмитрий Алексеевич, как он виртуозно балансирует на грани, я повторить не смогу. Он вроде и соблюдает все законы, но настолько ловко и тонко выкручивается, что дух захватывает. У меня не хватит опыта и характера для такого. И это только начало. Остались последние два головокружительных года для изучения. И что дальше? Вот влезу я полностью в кухню происходящего. И что? Как быть дальше? Как после развода я буду со всем этим разбираться, если Игорь уедет? А он уедет, ведь обещал. Продать бизнес? Зачем я вообще ввязалась в эту работу? Если бы не знала, как все устроено, то не так жалко было бы продавать. В общем, я была вся в раздрае и на перепутье еще больше, чем раньше. и постоянное общение с мужем меня измотало окончательно. Кроме всего прочего, я еще отчаянно ревновала его. Болезненно, яростно. У меня не было ни одного повода. Но я начинала думать, как он уедет, и... И сердце мое обливалось кровью. За эти две недели я больше ни разу не соглашалась обедать с Игорем. Зачем играть в семью на ее осколках? И муж заказывал мне обед из ресторана с доставкой в кабинет. Я старалась приехать раньше в дом и избегала к себе с отчетами. А Игорь Кормила занимался сайской весь вечер. Не спускалась вниз, пока он был у нас. Но всякий раз, заходя на кухню, я находила маленькие милые подарки для меня. Рисованные им отчеты комиксы о том, как прошел их с Асьей вечер. Я по-прежнему очень неуверенно чувствовала себя на совещаниях. А Игорь прокрывал меня и там. Однажды новый бухгалтер задала мне профильный вопрос – А я растерялась и... и... Игорь моментально перевел тему так, чтобы стало понятно. Вопрос бухгалтера не к месту сейчас. Саш, поехали со мной. Посмотришь участок и оценишь перспективу. Увидишь своими глазами яблоко раздора, позвал меня Игорь после утреннего совещания. Поезжайте, Сашенька, приценитесь, присоединился Дмитрий Алексеевич. Я пожала плечами и вышла из кабинета, прихватив пуховик. Мы ехали в лифте молча, но я остро чувствовал на себе его взгляд. До дрожи по позвоночнику. «Саш, ты совсем перестала есть?» Пророкотал он почти мне на ухо, и все волоски на мне встали дыбом. «Да что ж такое?» В машине я села уже привычно на заднее сиденье и отвернулась к окну. И всю дорогу, пока ехала, пыталась что-то сделать с колючим ежиком в горле от горечи и боли. Невыносимо. Игорь привез меня за город. Я так ушла в свои переживания, что и не разобрала, куда мы приехали. Да не все ли равно. Он остановил машину на пригорке и помог мне выйти. Свежий морозный воздух сразу пробрался мне под пуховик. Это не город. Здесь в такой одежке долго не погуляешь. Мы прошли немного по дороге, расчищенной недавно грейдером. Добрались до полянки. Игорь развернул меня за плечи в сторону, куда заворачивала тропа. Вроде небольшой пригорок, но вид с него открывался восхитительный. Вдаль до горизонта стелился ковром лес. Чуть правее, совсем рядом, стояли солнечной стеной красавицы-сосны. А за нашей спиной, совсем недалеко, глухо шумела трасса. И если развернуться спиной к лесу, то виден город, совсем рядом. Отличное место для нового района, великолепное. Смотри, Саш! Здесь, на этом месте, мы построим город. Это будет наш город мечты. С красивыми домами, магазинами, детскими садами, школой, с детскими площадками, с садом. Я планирую вон там, видишь, Левея? Такие корявенькие деревья старые. Это яблони. Мы обновим этот сад, омолодим и дадим ему новую жизнь. Посмотри, — шептал мне на ухо Игорь, с воодушевлением рассказывая про свои планы. А я боялась пошевелиться. потому что с каждым его словом у меня ломалось стекло в сердце и резало, рвало его на части. — Ничего не будет! Как ты не понимаешь! — заорала, зашептала я сдавленным и рвущимся горлом.